Глава тридцать девятая. «Где были твои мозги, Катя, генераль шаблин Раздраженно ухмыляется отец, как только черный, навехонький мэрс выскакивает из ворот санатория. Сзади несется машина охраны. Но в это, кроме нас, только водитель и папин личный телохранитель, Леша. Эти всегда молчат, слова из них не вытянешь. Я влюбилась, дергаюсь, как от боли, но все равно смотрю отцу прямо в глаза. «Не собираюсь сдаваться, я же не дура малолетняя». «Это не повод выскакивать сразу замуж», — вздыхает он. «Надо было узнать друг друга». «А ты долго к моей Насте приглядывался, узнавал?» Выпаливаю, не подумав, хотя я и прорабатывала с психологом эту тему, но, видимо, до сих пор гложет. «Игорь, останови». Резко приказывает отец, и как только Мэрс замирает на смотровой площадке, быстро выходит из салона. И мне ничего другого не остается, как выйти следом. Дух захватывает от открывшейся красоты. Горы, ущелья в полуденном зное кажутся более рельефными и строгими. А от слепящего солнца слезятся глаза. Или это я снова, как дура, реву? Послушай меня, Катя, сунув руки в карманы, отец стоит почти на краю пропасти. Резкий злой голос не предвещает ничего хорошего. Невидящим взглядом папа упирается в открывшийся пейзаж и морщится, как от боли. «Во-первых, ты моя дочь, а не подружка, и не имеешь никакого права судить меня и тем паче вмешиваться в мою жизнь. А во-вторых, мой разъяренный папа поворачивается ко мне. Тяжелая ладонь ложится на мое предплечье. Я люблю Настю, очень люблю. Постарайся это понять, наконец. Пап, тяну привычно». Помолчи, обрывает меня отец и зыргает яростно. Я люблю ее, повторяет глухо. С первого взгляда влюбился, как только вы приехали. Настя вышла из машины, и я пропал. Думаешь, я сам этого хотел? Думаешь, я ничего не понимаю, и я пытался противостоять. Запрещал себе думать о ней, но становилось только хуже. И я даже помыслить не мог, что она ответит взаимностью. Так и хотел оставаться рядом, оберегать, коснуться ее боялся. Но все получилось спонтанно, и теперь мы вместе. Надеюсь, до гробовой доски. У нас есть Егор, будет еще ребенок. Постарайся это понять и принять. Настя беременна? Ох, я восторженно размазываю слезы, бегущие по щекам. Только теперь я реву от радости. Ну да, ограничивается коротким вздохом отец. В начале мая ждем. Папочка, как же здорово! Кидаюсь к отцу на шею, порывисто чмокую в небритую щеку и реву. Снова реву как маленькая. Это лучшая новость за сегодня, приговариваю, уткнувшись в папино плечо. Ну-ну, Катя. Он гладит меня по спине. Все образуется, дочка. Василия нужно послушать. Он мужик неплохой и не дурак вроде. Я даже сначала обрадовался, Настя сказал. Вот Катя нашей генерала отхватила. Так ты проверил, папа? Отстраняюсь я, напряженно взглядываясь в родное строгое лицо. и в приступе любви готова снова полезть с поцелуями. «Да, мне Макаров сразу позвонил, как только эти гнилые расклады пошли. Говорит, Васину машину в начале сентября часто в поселке видели. Но по-любому тебе сейчас в санатории делать нечего. Айрата нейтрализовали, тебе здоровье поправили. Давай, возвращайся к жизни, дочка. Нечего в скорлупе сидеть, а муж... Он тебя и в Москве найдет. Вот только пусть разберется со своими хвостами». Значит, все-таки правда, а я надеялась. Видеть его не хочу, господи, он даже не мог выбрать, кого получше. Всхлипываю в отчаянии, а тебя бы от этого полегчало? Криво усмехается папа и добавляет строго, «Все, Катя, мы с тобой выяснили, надо ехать». Я и так навстречу опаздываю и раздраженно поглядывает на часы. «Да, конечно, киваю я и быстрым шагом возвращаюсь в машине». «Где я буду жить?» – спрашиваю, переводя разговор на деловой лад. Первое время у нас в Маринке погостишь. Настя просила привести тебя к нам, поболтаете. С Егоркой понянчишься, глядишь и полегчает, а потом сама решишь. Спокойно объясняет папа и тут же, посчитав разговор исчерпанным, утыкается в телефон. Что-то пишет, улыбаясь. Настя, наверное, а мне будто серпом режет по нервам. К нам в Маринку погостишь, будто я чужая. И там в Маринке не мой дом, и мне требуется приглашение. Стоп. Останавливаю поток обид. Там живет семья отца, это теперь их дом, а тебе предстоит построить свой, для своей семьи. Мысли снова переключаются на мужа. Как он мог так поступить со мной, как и какие могут быть объяснения, если он спал с этой людой, а потом шел ко мне? Пусть даже до свадьбы, и ребенок как постоянное напоминание об этой связи и моей глупой наивности. Ребенок все меняет. А может, все-таки поборешься за мужика? Скидывается здравый смысл. Или людке его отдашь? Неужели откажешься от собственного мужа? Ну, нет. Порывисто хватаю телефон, валяющийся рядом, и снова звоню Василию. Снова слушаю монотонный механический голос. Закусив губу, чуть ли не реву от отчаяния. Сколько часов он уже не отвечает. Может, что-то случилось? Открыв интернет, бегло пересматриваю новости. при любом чрезвычайном происшествии уже бы написали. А так основные новостные сайты пестрят сообщениями о жизни артистов, политиков и курсе доллара. Ничего важного. Тихий, спокойный день. Но мне от этого не легче. У меня мир рушится. Снова как заведенная набираю мужа и снова никакого результата. Прекрати. Заметив, морщится папа. Выдыхай, Катюша. Он увидит пропущенный и перезвонит. Не мотай себе нервы. «И в самолете лучше поспать», — добавляет он заботливо. «Все видит, все понимает». «А ты?» «Буду работать», — отрезает папа. «Меня люди ждут, нужно решить, вкладываемся мы в этот грёбаный проект или нет». «А ты?» — повторяю на автомате. «Если бы только от меня зависело, я бы вложился». «Годный участок, наверное, попрет». «А ты чем заниматься намерена? Или еще не думала?» «Я?» — переспрашиваю отрешенно. «Не думала, пап, но хочу рисовать, мне нравится». «Да, у тебя хорошо получается, Катя». Соглашается тут же отец. «Талантливо. Надо будет твои работы спецам показать. И если дадут добро, пристроить куда-нибудь в галерее. Зачем?» «Ох, я испуганна. Любой талант должен быть монетизирован». Усмехается он и снова утыкается в свой телефон. Закрываю глаза, пытаясь собраться духом. «Тут из-за мужа я вся на нервах, а папа мне еще проблем подкинул. Где я и где эти галереи? Смешно, правда?»